Глава с е ь Сегодняшний день был каким-то сумасшедшим. Ира еще вчера о т просила с ь у Молотова уйти пораньше, чтобы присутствовать на празднике лета в детском саду. Она еще ни разу не пропускала ни один праздник в садике у дочки и всегда пыталась быть рядом, чтобы о л е с я чувствовала ее поддержку. Перед тем, как отправиться на праздник, Ира быстро забежала домой, переоделась в черные джинсы и нежно персикового цвета блузу, которую так, кстати, прихватила из дома. Собирая вещи в тот злополучный день, мысли ее были где-то далеко, и она практически не видела, что складывала в сумку. Как ни странно, Ира прихватила и нарядное платье дочери. Это был одно о из любимых платьев Олеси. Дочка иногда, под хорошее настроение, надевала его дома на голову, вдружала корону и играла в принцессу. Наверное, когда Ира забрасывала эту вещичку в сумку, она думала о дочери о том, как бы она обрадовалась увидев это платье. В детский сад она пришла практически одной из первых. Детки уже готовились встретить гостей, то есть своих родителей, которых размещали в небольшом актовом зале. Сидя в предпоследнем ряду, Ира глядела присутствующих. В основном это были молодые пары, но были еще и бабушки с дедушками. Она улыбнулась какой-то своей мысли и перевела взгляд на открывающиеся двери, из которых парами вышли дети. а л и с я в группе была самой низкой, худенькой. Казалось, что она младше остальных детей на несколько лет, хотя это было не так. Дочка шла первая, держа за руку ружевого мальчишку в больших круглых очках. Ее розовое платье со шлейфом тянуло с ь за ней, а венок из разноцветных цветов был как никогда, даже лучше самой короны. и р а т у т ж е заметила, что Олеся и щ е т ее глазами среди толпы родителей и помахала ей. Дочка заметила и расплылась в улыбке. По щеке Иры медленно скатилась одинокая слезинка. Не так она представляла свою жизнь, совсем не так. Но то, что происходило сейчас, было куда лучше, чем к а ж д о д н е в н о е издевательство и унижение мужа. Добрый день, Ирина, произнес м у ж с к о й голос прямо ей на ухо. И от неожиданности она вздрогнула и обернулась. Сбоку от нее стоял Молотов. Черная рубашка плотно облегала его стальные мышцы. Рукав а рубашки были закатаны до локтей, а на з а п я с т ь е красовались массивные золотые часы. На нем были черные брюки и темно-коричневые замшевые мокасины. Такого Молотова она еще не видела. Дома он в основном ходил в джинсах и футболках, на работу уезжал в строгих костюмах, а сейчас в небрежно надетой рубашке с закатанными рукавами и идеально выглаженными брюками со стрелками. Он был похож на брутального о з о р н о г о мачо. От этой мысли Ира улыбнулась. В ноздри тут же ударил аромат в о д я о д е колона, от которого приятно закружилась голова. Ира тут же поймала себя на мысли, что она без ума от этого мужчины. Да, Демид был внешне просто безупречен, но его характер оставлял желать лучшего. Именно такие чувства она испытывала к своему мужу, когда увидела его впервые. Кто-то говорит, что любви с первого взгляда не с у щ е с т в у е т Они ошибаются. Любовь с первого взгляда существовала и будет существовать, только она настолько редка, что ее пора занести в красную книгу. И, пожалуй, это самая неправильная и больная любовь. Увидев того, кто предназначен тебе судьбой, ты словно срываешься с высокой скалы, п а д а е ш ь в пропасть. Пока ты летишь, ты наслаждаешься обуревающим тебя чувством и не задумываешься о том, что с тобой будет, когда ты шлепнешься на землю. Только вот потом уже бывает слишком поздно. Любовь также быстро заканчивается, как и начинается. Пару достаточно одного взмаха ресниц, чтобы перестать любить. И сейчас, с т о ю на празднике лета в детском саду под песню детей, что пели в з я в ш и с ь за руки, Ира рассматривала мужчину стоящего напротив и страшилась своих чувств. Она один раз обожглась и больше не хотела повторения. А Молотов – это точно копия ее мужа в тот момент, когда они только познакомились. Такой же эмоциональный, горячий, взрывной, да безумия красивый, что коленки начинают дрожать при взгляде на него. И с таким же невозмутимым желанием он хотел захватить весь мир, а ей не нужно было повторения. Ире достаточно было этих последних тяжелых пяти лет. Иногда ей кажется, что заказалось бы не такой долгий брак, она постарела на десяток лет. Ира просто напросто хотела спокойной жизни для себя и дочери. Так неужели она много г о хочет? Здравствуйте, Демид Назарович. Сухо произнесла она и быстро отвернувшись от него незаметно перевела дыхание. Сейчас ей меньше всего хотелось стоять рядом с Молотовым. Но его ведь не прогонишь, да и с а м о у й т и с первого праздника дочери неправильно, и оставалось только стоять молча и вдыхать свежий морской аромат мужского о д е к о л о н а который за несколько последних дней въелся в ее память. У вас очень красивая дочь. Снова заговорил Демид, наклоняясь ближе к уху Иры. И от этого горячего дыхания по коже разбрелись мурашки. Спасибо. Все так же шепотом ответила она, не оборачиваясь к мужчине. Демид, же, с т о я рядом с Ириной, не знал, зачем он вообще сюда пришел. Да, как главооснователя поселка его звали на этот праздник, и он хотел уже был отказаться, сославшись на очень важные дела, как это делал постоянно, но вспомнив, что там будет Ира, согласился. Это, пожалуй, первый раз за долгое время, когда он вышел в народ. Молотов пытался ж и тихо ь т не показываться на глаза местным жителям. Многие его боялись, кто-то даже обходил стороной, кто-то смотрел на него восхищёнными глазами. И добрая половина из них были женщины, которые так и пытались залезть к нему в койку. несмотря на то, что сами уже были глубоко замужем, но у Демида это не удивляло. Многие женщины, узнав его финансовое положение, пытались с ним познакомиться, и только одна воротила от него нос. За те дни, что Ирина работала в его доме, он неоднократно пытался завести с ней разговор, пытался хоть как-то обратить на себя внимание, но она словно не замечала его. Он был для нее призраком, и это безумно бесило. Ира свободно и с удовольствием общалась с другими мужчинами. С охранниками они так и вовсе чуть ли не лучшими друзьями стали. Частенько он их заставал на кухне за кружкой чая, они разговаривали, смеялись. Да даже с королем, который узнав о б а р и н е стал еще чаще появляться в доме Молотова, они общались, а с Демидом нет. Что с ним не так? Он, между прочим, для нее сделал куда больше, чем эти все вместе взятые. У него было желание прижать ее к стенке и сделать своей. А что тут остается, когда женщина не понимает намеков? Только остается, что брать силой. Но д и к а р е м Молотов никогда не был, да и не стремился быть. А еще он поставил своих ребят возле Андреева и следил за каждым его движением. Хотел узнать, когда тот нагрянет. А то, что Андреев рано или поздно объявится, он не сомневался. Тот в поимке своей жены буквально на уши поднял весь город. Пока все работали неофициально, пытались как можно тише, быстрее и без лишних ушей поймать сбежавшую красавицу, но найти и Рину так и не получалось. Ира, позвал ее д е м и т Да? Она снова о б е р н у л а с ь к нему и тут же пожалела. Омуты ч е р н о г л а з оказались настолько близко, что Ира тут же утонула в них, как в глубоких водах. Чем вы сегодня вечером занимаетесь, Димит Назарович? Каждый вечер я провожу с дочерью. Произнесла Ира сухо, отстраненно, но Молотов уже был к такому ответу готов и только озорно улыбнулся. А что, если я приглашу вас погулять? Только вы и я. Вы, кажется, меня не расслышали. Я не могу. С нажимом проговорила она. Не можете или не хотите — это совсем разные вещи. Не могу. Полушепотом ответила с нажимом ему Ира. То есть, если бы была бы возможность, то вы бы не отказались провести со мной вечер? В глазах Демида Ира заметила игривый огонек и улыбнулась ему. Было так трудно сопротивляться своим чувствам, а еще сильнее хотелось не ошибиться в своем выборе. Улыбка м о л о т о в а сводила с ума. Да он весь был как ходячий наркотик. Безумно хочется, но боишься подсесть на него. От него так и в е я л опасностью и величием. Ну уже, Ирина, ответьте мне! Подтолкнул он ее к ответу, и Ира молча мотнула головой. Что это значит? Нахмурился д е м и т и н а е г о л б у залегла глубокая морщина, которую Ире так и хотелось разгладить своими пальчиками. Это значит, возможно, но скорее всего нет, ответила она. Почему? Все никак не унимался он. Кто-то задишекнул на них, и Ира, звинившись, замолчала, переводя внимательный взгляд на дочь. Но молоту в у было наплевать на окружающих и на то, что он находится вообще-то в детском саду. А это не то место, где приглашают понравившихся девушек на свидание. Он п ё р как танк, добиваясь всего того, что ему хочется. И сейчас, когда он был на полпути к победе, уже не хотел отступать. Демид уже мысленно был в сегодняшнем вечере с девушкой, которая за небольшой промежуток времени въелась в его сердце, словно клещ, и не желала отпускать его. Да что уж там, даже чужие объятия сногсшибательных красавиц не помогали, а он пытался избавиться от мысли о Бере. Пока вы мне не ответите, я от вас не отстану. В его душе сейчас проснулся настырный мальчишка-подросток, которым он был когда-то давным-давно. Если я скажу да, вы замолчите и дадите мне досмотреть выступление дочери. Олеся с девочками встала в небольшой круг и, повторяя за воспитателем, показывала танец ветра. Тонкие атласные ленты, пришитые к рукавам платья, развивались при каждом движении красиво переплетаясь. Да. Хорошо. Да, я не против с вами встретиться, но есть обстоятельства. к о т о р ы й не п о з в о л и т мне это сделать. Под обстоятельствами вы подразумеваете свою дочь, я правильно понимаю? Да. Отлично. Тогда до вечера. т о ч а с ответил Емолотов и испарился буквально в одно мгновение. Только что он сидел рядом, а теперь его нет. Ира даже подивилась такой прыткости и оглянулась, но того и след п р о с т о И его эти слова до вечера что-то волнительно в з б у д о р а ж и л и в ней. Ира снова перевела взгляд на детей, но сразу же встретилась женским прищуром. Мамочка, которая сидела сбоку на первых рядах, следила за Ирой и смотрела на нее так, что казалось, еще один такой взгляд ее мгновенно испепелит. Ира вспомнила эту женщину. Это была одна из мам, которые пускали они слухи по поселку. А еще эта женщина была поклонницей Молотова и несколько раз приносила к его дому пироги и тортики, которые пекла сама. Детский праздник закончился долгим чаепитием, и р а с т о я л а с стране возле окна и смотрела на дочь, как та общается с новыми друзьями. А вы молодец. Рядом раздался женский голос, и Ира обернулась. Она совсем не слышала, как к некто-то й подошел. Простите. Она с недоумением посмотрела на женщину и тут же оценила ее красоту: высокая шатенка с аккуратными чертами лица, тонкой талией, модной стрижкой и красиво одета. Кажется, эта мамочка ее преследует. Ира все еще помнит, как она на нее недавно злобно косилась. Я говорю про то, как вы профессионально мужчинами крутите. Вроде бы не красавица. д да а зацепить-то нечем, а Молотов вон как за вами ухлёстывает. Поближе к себе на работу взял, дочку в садик пристроил, а места не было, но по его приказу выделили. Дом строит, и я предполагаю, что дом вы получите без всяких условий отработок. А теперь и на детские праздники вместе с вами ходит. Может, откроете секрет, как вы это делаете? Многие хотели его на свою сторону перетянуть, но он словно кремень. И р а с с м о т р е л а на эту женщину, которая жадно рассматривала ее. И все произнесенные ею слова были до боли неприятны. Она так и знала, что это покровительство Молотова ни чем хорошим не обернется. Вы ошибаетесь, только ответила она. Вы думаете? А вот до меня дошли слухи, что он даже свою постоянную модель выгнал из дома, только чтобы вы были рядом. Ирина, люди не дураки, у них есть глаза, и они прекрасно видят ваше тепло е о б щ е н и е и как вы к друг другу относитесь. Расскажите по секрету, как Молотов в постели. Усмехнулась женщина и поиграла бровями. Ваше право думать, что хотите и верить слухам. А теперь простите меня, я пойду. Ответила Ира и уже сделала шаг в сторону, чтобы уйти, но собеседник захватил а ее за руку. Я просто хочу вас предупредить, так сказать, из женской солидарности. Молотов не тот, кто вам нужен, и вам лучше было бы уехать из нашего поселка вместе со своей милой дочкой. А то одним прекрасным днем вам кирпич на голову упадет. Буквально на одном г н о в е н и е в глазах Иры промелькнул испуг. Она боялась не за себя, а за дочь. Станется с этой мамашей, она из ревности сделает что-нибудь. Женщина заметила, что Ира напряглась и что в ее глазах промелькнул испуг. Она победно улыбнулась, а Ира тут же вырвала свою руку из захвата и сделала шаг в сторону собеседницы. Вы мне угрожаете? Ну что вы, я просто предупреждаю. Пока предупреждаю. Собеседница все еще стояла расслабленной и улыбалась, не сводя взгляда с лица Ирины, а ее такая злость взяла. Ладно, Анаира, пусть ей угрожает, если что-то не нравится, она еще поймет. Но то, что кто-то пугает ее дочерью, это уже перебор. И р а с ж а л а ладони в кулак и сделал еще один малюсенький ш а ж о к в сторону этой мамаши. Знаете, в вашем поселке я человек новый. Возможно, не знаю всех законов, по которым вы тут живете, но есть моменты, которые ни один закон не поддерживает. Например, моя дочь. Ты можешь угрожать мне, говорить все, что угодно и распускать любые сплетни, но если хоть один волос... С прекрасной головки моей дочки упадет, или с твоего гнилого языка хоть одно слово соскользнет, отчего мой ребенок будет чувствовать себя ущербным. Я сделаю все, чтобы тебе твоим подругам-сплетницам, которые решили насолить мне за какого-то мужика, спокойно не жалось и п о в е р ь я смогу это сделать. Откуда у Иры взялась эта воинственность, она не знала. Наверное, просто она уже устала бояться каждого шороха и звука, и эта мамаша была последней каплей. Хватит с нее. Да, с мужем еще ничего не ясно. Ирина все еще продолжала опасаться его и его мести ей. Но вот почему она должна бояться других? Тем более, если они грозятся причинить боль ее ребенку. После всех сказанных слов она тут же отвернулась и быстрым шагом направилась к дочери, которая уже закончила чаепитие и просто сидела на стуле, играла с девочками. л и с е н о к нам пора, уже поздно. Хорошо, мамуль. Алиса попрощалась с новыми подругами, воспитателем и, взяв мать за руку, они вышли на улицу. Был уже седьмой час вечера, когда они с дочкой подошли к дому. Ира уже думала о том, как они поужинают в кругу своей маленькой семьи и лягут отдыхать, а завтра будет выходной, и наконец-то Ира сможет хоть немного выспаться. Но ее планам не суждено было сбыться. Стоило им только подойти к своему дому, как высокие ворота особняка Молотова открылись, и оттуда выехал черный внедорожник. Остановился возле Иры, перегораживая им салеси дорогу, а из салона автомобиля вышел сам Молотов. Ирина, я решил проблему. сказал д е м и т подходя к застывшим на месте от удивления Ирине и Олесе. К какую еще проблему? Запинаясь, спросила Ира, но д е м и т ей ничего не ответил. Он только присел на корточки рядом с дочкой и улыбнулся той. Принцесса, ты сможешь немного времени побыть вот с этим дядей? указал д е м и т на вышедшего из ворот Александра, возле которого по бокам стояли граф и герцог, радостно виляя хвостами, приведи Ира. Зачем? спросил у него девчушка и с интересом стал изучать его довольное лицо. Я хотел пригласить твою маму. Молотов замолчал буквально на одно мгновение, подбирая правильные слова, но девчушка его опередила. На свидание? С лукавым прищуром спросила малая. Да, кивнул он. На свидание. Мы недолго. Я потом привезу твою маму в целости и сохранности. А мне можно будет поиграть с собачками? о л е с я выглянула из-за плеча Демида и нетерпеливым взглядом обвела псов. Они как почули игривое настроение девчушки, тут же заскулили, завиляли хвостами еще активнее и уже были готовы сорваться вперед. Не можно, а нужно! Ура! закричала Леся. А вы обещаете, что не будете обижать мою мамочку? строго потребовала девчушка и буквально убийственным взглядом пригвоздила Молотова. Обещаю, со всей серьезностью ответил тот, а у самого смешинки в глазах з а и г р а л и Тогда хорошо, и не долго там гуляйте, а то мне скоро нужно спать ложиться. И больше не говоря ни слова, эта маленькая принцесса обошла Молотова и побежала в сторону собак. о с т о л б е й и приблизиться к а к графу п а л н а спину прося п о ч е с а т ь ему пузика, а герцог лизнул о л е с ю так сильно, что она покачнулась, но устояла на ногах и звонко рассмеялась. Ира же наблюдала за всем происходящим и молча то открывала рот, то закрывала его и не могла ничего сказать. Она была крайне удивлена таким поведением своей тихой и скромной дочери. Это что сейчас такое было? Все-таки смогла о навыдавить из себя слова и посмотрела на улыбающегося во все т р и д ц а два з у б а м о л о т в а Ты же сама сказала, что сможешь со мной встретиться, если будет с кем оставить дочь. Так вот я нашел, с кем ее оставить. Не беспокойся, я Александру доверяю, и он ничего не сделает малышке. Ужин уже у них готов, распоряжение я ему оставил. А если посмотреть на то, как ребенок обрадовался собакам, то и а л е к с а н д р им не нужен будет. А нам уже необходимо ехать. д и м и т взял Иру за руку и повел в сторону переднего пассажирского сиденья. А куда? Запоздала возмущенно поинтересовалась она. В ресторан. В какой ресторан? Надо хотя бы нормально одеться. Не нужно все и так хорошо. Молотов усадил не сопротивляющуюся Иру на переднее сиденье, пристегнул ее ремнем безопасности и, пока девушка не передумала, сам быстро занял водительское кресло и втопил педаль газа в пол, стартанул с места, оставляя после себя только клубы дыма.